Глава двенадцатая. Вечность в наших ладонях. Через два дня. Храм равновесия. Затаив дыхание, я всматривалась в глубины зачарованного зеркала. Ночь снежных лилий, главный праздник зимы уже начался, и в водах драконьего озера сконцентрировалось колоссальное количество магии. Скоро Эстер поднимет из его пучины святилище четырех стихий, а после призовет меня и остальных стражей. Я уже пробудила их, все готово к ритуалу, и что бы ни предприняла сейчас мертвая вьюга, она не сможет сорвать обряд. — Кто о чем, о Хольда о нечисти! — позади раздался веселый голос Джайны. — На балу мне нельзя будет говорить о ней. — напомнила. — Постараюсь даже не думать. — Ставлю шоколадный торт на то, что ты сорвешься. — Ты настолько в меня не веришь? — удивилась. — Только не в этом случае, — хмыкнула Джайна. — В я тоже не верю. Вы обе не умеете отдыхать и развлекаться. — То ли дело ты, — передразнила ее. — Последний отпуск когда был? «Пять или шесть тысяч лет назад?» «Смерти он не полагается. Зато у меня хотя бы есть пироги и сериалы», — парировала Джайна. Я невольно улыбнулась. «Вчера меня учили отдыхать». Неделю назад смерть провожала в новую жизнь душу еще одной попаданки с земли. У нее не оказалось магии, зато в памяти нашлось немало новых сериалов. Весь вечер и ночь мы с Джайной смотрели на огромном экране из «Очарованного льда» Дораму про отважную девушку, которая отправилась в прошлое, чтобы остановить повелителя демонов, но вместо этого влюбилась в него. Меня очень веселили моменты, когда герои использовали магию. Я постоянно кричала «Да кто же так колдует?» Но сам мир оказался красивым, как и пронзительная история любви, На некоторых моментах я даже пустила скупую ледяную слезу. Мне было интересно, чем все закончится. Нужно в следующий раз позвать остальных. Улыбнулась, представив, как смотрю сериал вместе с Тилем, устроившись в обнимку под пушистым пледом и подтягивая чашечку горячего шоколада. М -м -м. От одной мысли об этом я зажмурилась от удовольствия, но быстро поняла, что если рядом будет тиль, то сериал нам не так уж нужен, и остальные тоже будут только мешать. «Вот-вот», — фыркнула Джайна, «хватит уже читать мои мысли, а ты не фони ими на всю округу». Я смутилась и вновь перевела взгляд на зеркало. Думать тише не получалось, эмоции бурлили и хотелось поскорее переместиться в храм. Эстер с Кристофом уже закончили встречать гостей и сейчас кружили по бальному залу под тягучую мелодию снежного вальса. Джай, вкратчего протянула, но подруга тут же раскусила мой маневр. «Я знаю, но не скажу. Но, Хольда, потерпи еще немного. Тиль не задумал ничего опасного. Она заливисто рассмеялась, а я обиженно надулась». Я изнывала от любопытства, но коварство любимого не знало границ. Мало того, что он сговорился с Джайной, так еще и подкупил всех призрачных стражей, которых я отправляла в разведку, и убедил их молчать. А после и вовсе закрыл территорию храма от магического наблюдения. Я не могла подсмотреть даже одним глазком, что он там делает. — Хольда, вся суть сюрприза в том, что ты ничего не должна о нем знать, — фыркнула Джайна. — Я не ожидала, что мои волки встанут на его сторону, — возмутилась. — Его даже Ален не сдал. — Ладно, гард, с ним тель давно сдружился, но мальчишка обещал помочь, а в итоге победила драконья солидарность. Подкупить мальца не вышло, как я не пыталась хотя прекрасно знала, что Алину удалось проникнуть в храм, и он видел, что там устроил Тиль. «Тебе понравится», — заговорщически подмигнула Джайна. «Не сомневаюсь». Я едва сдержала коварную улыбку и прикрыла мысли щитом. Джайну тоже ждал сюрприз. Аид решил, что сегодня выдалась прекрасная возможность вновь попытать счастье и я надеялась, что сердце подруги в этот раз дрогнет. Во всяком случае, после нашего разговора и ее встречи с Владыкой Ночи в их отношениях что-то неуловимо изменилось. Подробностей я не знала, она ничего не рассказывала и поначалу ужасно злилась. Подозреваю, что правда о клинии и ранении Аида все-таки всплыла. Но, похоже, именно риск навсегда потерять его и заставил Джайну пересмотреть свое отношение. «Ты мысли закрыла?» Она моментально насторожилась и подлетела ближе, всматриваясь в магическое зеркало. Аид был среди гостей, но сейчас безмятежно стоял у колонны, наблюдая за Эстер и Кристофом. Что он задумал? «Кто?» Невинно улыбнулась. О планах Аида я знала все. Но раз уж Джайна встала на сторону Тиля, то и я буду помалкивать. Хотя вначале мечтала обсудить с ней предстоящий праздник. Посекретничать и поболтать о том, что задумали наши драконы, а еще замолвить словечко за владыку Вечной Ночи. Сама не знаю почему, но я очень болела за него. «Как думаешь?» Эстер сумеет вернуть ему человеческую форму. В зеркале отразились Латифа с Рагнаром, и я ловко сменила тему. За эти несколько дней принцесса ожила и расцвела. Близость драконида пошла ей на пользу, хотя их брак был фиктивным. — У нее есть несколько идей, — ответила Джайна, — если колон Софии действительно признает в ней хозяйку. Все должно получиться. Я коснулась амулета. Мы еще не передали его огоньку, ждали окончания бала. «У меня хорошее предчувствие», — добавила Джайна. С Луной не удалось встретиться. Она покачала головой. В отличие от обычных стражей, Луна и Ольгрид стали богами-покровителями этого мира. Они ревностно оберегали его, Но проклятие сердца бездны резко ограничило их полномочия и рикошетом ударило по луне. Пока на камне плетения мертвой королевы его магия делала силу богов нестабильной, и их прямое вмешательство могло стать фатальным для титанов. Особенно для Тиля, ведь он прямой потомок Ольграда и Луналикой. Поэтому мы не могли спросить у них о храме, из которого и был украден камень, но я надеялась после праздника поговорить с Луной о кулоне Софии. Мне достаточно будет и намека на то, что мои догадки верны». крестов просил, чтобы Стальнокрылый и Лунаэль лично провели обряд венчания, добавила Джайна. «Я слышала от духов стихии, что Луна подготовила для огонька особый подарок. Как думаешь, о чем речь?» ведь она пока не может поделиться силой или назначить ее своим воплощением. Раньше боги-покровители могли выбирать преемника, мага с чистой душой, способного стать вместилищем их силы. Подаренные способности были ограничены и давались смертным лишь на время, но позволяли обойти закон о невмешательстве. Луна и Ольгред Использовали эту лазейку, чтобы помочь темному императору и его леди во время Второй войны, когда рухнули печати, и нечисть вырвалась на волю. Это позволило восстановить купол над проклятым лесом, но спустя две тысячи лет мертвая вьюга придумала, как лишить нас преимущества. Пока не снимем проклятие сердца бездны, о магии воплощения можно не мечтать. «Я думаю, речь о видении и благословении», — ответила Джайна. «Если все пройдет гладко, Эстер сможет использовать амулет Софии сразу после бала». Я растерянно кивнула и вновь перевела взгляд на зеркало. Вальс подходил к концу. «Скоро темная леди начнет ритуал, и я возглавлю шествие призрачной стражи». Среди гостей мелькнул, И тут же исчез стиль. Я едва успела рассмотреть его и недовольно скрипнула зубами. Даже полюбоваться собой не дал. А ведь взглянуть было на что. Парадный мундир с серебряной вышивкой сидел на нем как влитой, выгодно подчеркивая широкие плечи и безупречную выправку. Белые волосы были собраны в высокий хвост, и сейчас в них мерцали зачарованные снежинки». Они рассыпались по бальному залу, оседая на прическах и нарядах гостей, вспыхивая и переливаясь отблесками далеких звезд. Волшебно. Духи хранители Темного замка постарались на славу. Этот бал наверняка войдет в историю как один из самых красивых. Но даже на фоне этого великолепия Тиль притягивал взгляд и напоминал сказочного принца: Мне Так хотелось нарушить правила и потанцевать с ним. Возможно, он прав, и от мимолетных касаний ничего не случится. Хольда, потерпи немного. Эстер почти закончила цепи. Знаю. Мы встречались вчера. Последние два дня целительница работала на износ. Если все пойдет по плану, после бала мы спустимся на дно полуночницы и я смогу набрать воды для ледяных цепей. Теперь, когда Аид с Дамяном зачистили нижние ярусы, проблем возникнуть не должно, и все же я волновалась. Справится ли Эстер с ритуалом, и поможет ли это нам, стилем? В теории план был безупречным, но мы столько раз ошибались, я боялась даже надеяться. Одно хорошо, что разговор с Латифой прошел, Намного проще, чем я предполагала. Принцесса согласилась помочь, при условии, что мы ежегодно будем сменять друг друга на этом посту. Не совсем то, о чем я мечтала, но лучше, чем ничего. Музыка вдруг стихла, и гости расступились, пропуская Эстер и Кристофа к алтарю стихий. «Пора!» — я активировала сигнальные плетения. По храму равновесия прокатилась магическая волна, и снаружи донесся гомон, шелест крыльев и цокот призрачных копыт. Зимняя стража уже в сборе. «Давно я не видела этого зрелища», — усмехнулась Джайна. «Давно. Небесный парад могла призвать только истинная королева теней. Последней была мать Кристофа. Это первое шествие после ее смерти. Временные хозяйки ограничивались вальсом и поднятием храма с дна Драконьего озера. Ни одна из них не могла призвать верховных хранителей и тем более Ольграда и Луну. Оттого и царило такое возбуждение. «Именем Зимы. Я, Эстер Лангроу, темная леди империи», Та, кто развеивает последнюю метель и приносит тень весны, призываю храм четырех стихий и его хранителей. Донеслось из зеркала, и передо мной вспыхнули три великие руны. Я коснулась печати Софии, наполняя ее магией. Эстер тут же подхватила плетение, напитывая силой руну темной звезды. Осталась только печать луны, которую должен активировать хозяин сердца бездны или ее потомок последнее предпочтительнее но тель не мог исполнить свой долг из за проклятия поэтому на помощь пришел крестов его магия наполнила руну и печати охватило золотое сияние а через миг зеркальная гладь озера забурлила и из пучин начал подниматься храм четырех стихий восхитительно красивый похожий на редкую жемчужину. Он переливался в лучах закатного солнца, притягивая взор и будоража душу. Но у меня не осталось времени, чтобы полюбоваться этим великолепием. Пора возглавить шествие. Именем стихии я, Хольда, верховная стражница зимы, та, кто гасит последний осенний отблеск и приносит на своих крыльях метель Откликаюсь на зов темной леди. Да начнется небесное шествие. Вспышка. Я выскользнула из храма равновесия и стала во главе стражей, а через миг небо затянуло чернильная пелена, и мы с первым порывом ветра начали стремительно спускаться с облаков. Вокруг заискрила магия. Хранители запускали иллюзии, и, не удержавшись, Я тоже прошептала заклинание призывая снежные салюты. повеяло восторгом и надеждой жители империи так долго ждали этот день. главный праздник зимы символ неугасаемой веры и света, способного развеять тьму. сбоку раздался возбужденный вой мои волки летели обгоняя ветер и потавшись порыву я запрыгнула на спину вожака принимая человеческий облик. Впервые мне хотелось войти в этот храм как гости, а не бесплотному духу и воплощению стихии. Вспышка. Храм воспарил над озером, и водная гладь вновь забурлила от магии. Источник темной империи и его стражи окончательно пробудились. Первым из пучины вырвался огромный феникс, Живое воплощение света и стихии. Его крылья казались сотканными из метели и северного сияния, а на голове красовалась аметистовая корона. Верховный страж весны и воплощение темной звезды. Он воспарил нам навстречу, и с его крыльев сорвался сноп золотых искр. Там, где они касались земли, распускались пурпурные лилии. Удивительно красивые и нежные, вобравшие в себя магию теней и свет надежды, символ рассвета, что приходит после самой темной и холодной ночи. Я призвала магию, приветствуя Феникса, а вслед за ним из озера вылетели призрачные драконы, души погибших в Первой войне. Они отказались от перерождения и пожелали остаться в этом мире, став его вечными стражами. Их призвала Джайна, а затем из озера вынырнули и главные гости этой ночи. Женщина с роскошными серебряными волосами, вобравшими в себя сияние луны, и удивительно красивый мужчина, как две капли воды, похожий на моего Тиля, Ольгрет и Лунаэль. «Герои древности приветствуют темную леди», — воскликнула Джайна. На миг я перехватила хитрый взгляд Луны и тут же коснулась кулона Софии, а затем кивком указала на Эстер. «Да», — одними губами произнесла богиня и призвала магию. Ритуал продолжался, но все, что я хотела, я уже выяснила. Мы на верном пути. Этот амулет должен принадлежать Эстер. От озерной глади отделился мерцающий луч. Скользнув над водой, он превратился в мост, соединяющий алтарь стихий и летающий храм. крестов подал руку Эстер, и они ступили на эту тропу. Боги и духи-хранители темной звезды ждали их в святилище. Теперь они вместе активируют источник, и в храме распустятся первые снежные лилии. Я буду страховать их снаружи, поддерживая потоки магии. А после можно будет насладиться праздником и узнать, что же задумал тель. Вспышка. Хранители начали ритуал, и собравшиеся снаружи стражи также призвали силу, щедро вливая ее в центральный аркан, обряд наполнения источника начался. Жаль, я не могла проскользнуть внутрь, мне до безумия хотелось застать венчание Крестофа и Эстер, но это таинство лишь для них двоих. Скоро они принесут клятвы вечности, и луна свяжет их судьбы своей магией. Сейчас это единственный шанс без риска получить ее благословение и каплю священной маны. Святилище утонуло в золотистом сиянии, И воздух вновь задрожал от избытка магии. Силы было так много, что можно черпать ладонями. Хранители отдавали все, чтобы наполнить темную звезду и пробудить священные цветы. Снежные лилии, вместилище божественной маны, уникальные цветы, чьи корни уходили не в землю, а в другие миры. Они черпали силу прямо из паутины Творца, а после очищали ее и вливали в источник. Все лилии в храме цветут через полгода, но после ритуала Лунаэль сможет пробудить части цветов и влить в темную звезду свою ману в обход проклятия. Это усилит печати, и тогда мертвые вьюга с Вараном ослабнут. Поэтому они так спешили и пытались любой ценой добраться до Эстер раньше нас. Темные леди — Серьезная угроза их планам, и этот бой остался за нами. Но для нас, стилем, этот ритуал важен не только из-за источника. Росу, собранную с лепестков этих цветов и их нектар, применяли для создания редких лекарственных зелий. Они понадобятся нам, когда Эстер будет выкорчевывать корни мертвого аркана. Я закрыла глаза, сосредоточиваясь на бушующих потоках маны. Источник пробуждался намного быстрее, чем мы смели мечтать, и святилище уже вовсю веяло энергией Луны. Свадебная церемония началась. Да прибудут с вами боги и стихия! прошептала, вплетая в свое благословение, а перед глазами вдруг вспышкой пронеслось видение. Расплывчатое, туманное, Я четко увидела только Эстеры Кристофа, брачные татуировки на их руках, а после и нас стилем. Мои волосы вновь были огненно-рыжими и мерцали на солнце рубиновыми бликами, а наше запястье украшало благословенная вязь. Сердце сорвалось в пляс, а картинка перед глазами сменилась. Я успела рассмотреть размытый силуэт Аида и девичью фигурку, объятую тьмой. Ее лица я не увидела, а вот за спиной у владыки ночи просматривался еще один силуэт. Мужской. Будто эхо далекого прошлого. Странное видение. Зато следующее оказалось понятным. Леди рядом с Дамианом я узнала сразу. Хелен Сатьявар. Предводительница сестер пламени и мятежная принцесса Сумеречной империи. Титаны начнут возрождаться, когда марионетки тьмы покинут этот мир, а четверо владык обретут свои сердца, услышала в мыслях голос Луны, и видение окончательно развеялось. Через миг погасли и всполохи магии, церемония подошла к концу. А я замерла, не в силах пошевелиться, и словно в трансе повторяла имя богини. Четверо владык обретут свои сердца. Я не смогла сдержать улыбку, ведь среди счастливчиков точно видела нас стилем и почему-то не сомневалась, что фигура во тьме рядом с Аидом — это Джайна, хотя и не понимала, почему у владыки ночи две тени. Госпожа Хольда, ко мне подлетела Талья, дух-хранитель замка. «Прошу, следуйте за мной, мне приказано проводить вас». Я тихонько рассмеялась, даже не стала спрашивать, кто именно отдал приказ. Все и так предельно ясно. Настало время сюрприза. «Может, хоть намекнешь, что он приготовил?» — предприняла последнюю попытку. «У меня нет такого права», — уклончиво отозвался призрак увлекая меня за собой. Я думала, что мы полетим к храму или во дворец, но Талья уверенно направилась к снежному лабиринту, расположенному на другом берегу. Его я вообще не брала в расчет. Интересно, почему Тель решил затаиться именно там? Долетели мигом, но едва я приблизилась к арке, ведущей в лабиринт, Талья пожелала мне волшебной ночи и испарилась. А над берегом разлилась нежная, хрустальная мелодия. Кто-то неподалеку играл на фортепиано. На миг растерялась. Звучал не снежный вальс, и не песнь вечности, под которую драконы танцуют со своими истинами. Я слышала эту мелодию впервые, но каждая нота откликалась в моем сердце и казалась удивительно знакомой, родной. Словно эта музыка. Была написано для меня и про меня. Я замерла, будто под гипнозом. Прошлое оживало, расцветая морозными узорами на зеркалах воспоминаний. Вот я крадусь к тилю и рисую льдом послание на окне. Пишу очередное «люблю» и оставляю отпечаток губ, пока мой дракон притворяется спящим. Но вдруг картинка меняется, И теперь я сижу на постели возле раненого тиля, а он с нежностью ведет по моей щеке лепестками ледяной розы. Призрачное тело охватывает обжигающей волной. Музыка просачивается в сердце, наполняя воспоминания магией и силой. Они оживают, а вместе с ними и я. Кажется, с моих волос вот-вот слетит снежная дымка, и вместо Хольды в лабиринт войдет принцесса Шарлин, юная и нежная, еще не потерявшая всех, кого любила, и не закаленная чередой бесконечных сражений. Я уже и забыла, какой была когда-то. Но насладиться моментом не успеваю, музыка несется дальше, уводя за собой, и картины вспыхивают в памяти одна за другой. Недавнее прошлое, растворяется сизой дымкой и очертания лабиринта идут рябью теперь меня окружает древний лес такой знакомый и жуткий плевать что эта роща похожа на сотни других я бы узнала ее из тысячи ведь именно там я впервые встретила тиля тысяча лет в югой пролетает перед глазами танцуя вихрем зачарованных снежинок и замораживая вспыхнувшую в груди боль. Эти воспоминания переплетаются со страшными событиями, но все же я невольно улыбаюсь. Ведь догадка приходит сама собой, когда я вижу вдали не Тиля, а себя и Рауда. «Ты вспомнил», — шепчу, «ты все вспомнил». Музыка становится мне ответом. Эмоции теля вливаются в нее шквальной волной, сплетаясь с моими чувствами иголкой клятвой, эхом разлетающейся по комнате дешевого трактира. Отныне моя жизнь, магия и клинок принадлежат вам, моя королева. Безумная клятва, прошедшая сквозь вечность и череду перерождений. Я загадал вас, ваше высочество. Вновь слышу шепот прошлого и хриплый смех Тиля, а после вижу себя, его глазами и сердцем. Я другая, совершенно не похожая на себя нынешнюю. Но для дракона внешность не имеет значения. Только душа и наша любовь, преодолевшая время и саму смерть. Картина вновь меняется. Я вижу наше прощание перед боем и невольно протягиваю руку, касаясь его воспоминаний. Моя иллюзорная копия идет рябью, но все равно дарит Тилю платок с обережной вышивкой, а через миг ткань растворяется в магическом сиянии и превращается в нить, тянущуюся сквозь века. От прошлого ко мне нынешний, замерзший у входа в лабиринт. Нить обвивается вокруг моего запястья, Словно узор истинной пары, И в мыслях вновь гремят отголоски воспоминаний. «Живи, моя снежная королева, Живи и дождись меня, Я обязательно найду тебя в следующей жизни!» Нашел, шепчу в ответ, И прошлое вдруг осыпается вихрем мерцающих снежинок. Они танцуют вокруг меня, сплетаясь в новое видение. Дракон, иллюзорный и в то же время реальный. Только один мастер мог создать такое чудо. Демиан, его титан владел этой силой, но я не чувствовала чужого присутствия, да и Тиль бы не стал посвящать кого-то в настолько личные воспоминания. Выходит... Он ненадолго одолжил его дар ради этого сюрприза? Дракон зарычал, словно подтверждая догадки и увлекая меня за собой. Я рассмеялась и коснулась иллюзии, и в этот же миг тягучая мелодия изменилась, становясь еще более чувственной и нежной, словно обещание и приглашение. «Что ты еще задумал?» — усмехнулась. Продолжая следовать за призраком, вместо ответа он воспарил в небо и вспыхнул, осыпаясь искрами, а через миг вокруг меня заплясали ледяные мотыльки, ловя на крыльях отблески пламени. Оно мерцало и извивалось, скользя по прозрачным граням и отражаясь в лабиринте снежного кружева. Я сама не заметила, как потянулась к бабочке, но стоило коснуться ее как она рассыпалась крохотными салютами. Как похожа на нас! Можно любоваться издали, но только тронь, и мечта развеется. Музыка зазвучала громче, и мне почудились возмущенные нотки, но не успела ничего ответить, как на мой нос опустился другой мотылек. Я рассмеялась и вновь потянулась к нему. На этот раз бабочка не исчезла и перелетела на мои пальцы. «Ты наблюдаешь за мной?» усмехнулась. «А сам прячешься?» «Нечестно». Бабочка вновь вспыхнула и расправила крылья, улетая вглубь лабиринта. Я поспешила за ней, наслаждаясь чарующей мелодией и видами, открывающимися передо мной. Иллюзии прошлого сменились красочным представлением. Стиль создавал для меня сказку, ледяную и хрупкую. Она очаровывала и кружила голову, заставляя забыть о боли и горе, которые нам пришлось пережить. Это была надежда, которая сияла ярче звезд. «Мы будем вместе, моя снежная королева», читалась в каждом всполохе иллюзий. Я с интересом следовала за ними. Музыка звучала все ближе, и когда добралась до сердца лабиринта, наконец увидела Тиля. Он держал букет из ледяных роз. Я залюбовалась своим драконом, не сразу сообразив, что его аура ощущается с другой стороны. Настоящий тель спрятался левее, и сейчас с хитрой улыбкой играл на фортепиано. «Ты сумасшедший!» рассмеялась, подлетая к его призрачной копии. «Я же обещал тебе танец без риска». Призрак протянул мне букет, но едва я взяла его в руки, розы охватило сапфировое пламя. Лепестки сгорали в нем, осыпаясь искрящимся инием, и в результате в моих руках осталась лишь коробочка, украшенная серебряной вязью. Я сразу узнала обережные руны, А еще дракона, лилии и метель. Тиль повторил узор, который я тысячу лет назад вышила на платке. Открыв шкатулку, увидела медальон с гравировкой в виде ледяной розы. Внутри было спрятано что-то еще. Но открыть амулет мне не удалось. Неожиданно призрак Тиля поклонился мне, приглашая на танец. «Моя снежная королева, окажите честь своему верному рыцарю!» произнес уже настоящий дракон. Его пальцы вновь заскользили по клавишам, и над лабиринтом разлился священный снежный вальс. С удовольствием, надев медальон, я подала призраку руку. Иллюзия оказалась удивительно живой, практически осязаемой. В ней чувствовалась магия Тиля. Для меня она не была опасна. Я могла касаться призрака сколько угодно. Из-за проклятия близость угрожала только ему, поэтому я так настойчиво отказывалась от танца и боялась приходить на свидание. Но Тиль... Я рассмеялась, мазнув взглядом по лицу фантома. Потрясающе! Он был как настоящий скопировал себя до мельчайших деталей. Страшно представить, сколько силы Тиль вложил в этот необыкновенный сюрприз и как смог уговорить Дамиана одолжить ему часть своей искры. Сложнейший ритуал. Он позволял применять чужую магию, но только с разрешения хозяина, который на это время впадал в магический сон. Думаю, у нас совсем мало времени, и скоро сказка закончится. А пока мы с фантомом кружили в вальсе, и я жадно ловила каждый миг этого снежного волшебства. Танец призраков, мечтающих о спасении и весеннем тепле. Танец двух душ, израненных, но тянущихся друг к другу сквозь века. И ночь, принадлежащая лишь нам двоим. Казалось, даже время замедлилось, даруя нам долгожданную передышку. «Люблю тебя, моя снежная королева!» Вдруг прошептал фантом, притягивая меня к себе. Магия вокруг стала плотнее и раскалилась. Призрак Тиля на миг обрел форму, но не успела я возмутиться такой безумной выходкой и тратой маны, как его губы коснулись моих, накрывая жарким поцелуем. Только чудо продлилось недолго. Музыка сбилась и повисла тишина, а через мгновение иллюзия пошла рябью. «Проклятие! Никогда не думал, что буду ревновать и завидовать собственному двойнику!» — тихо рассмеялся настоящий тель Я с трепетной нежностью коснулась иллюзорной щеки дракона, скользя пальцами ниже к его губам. Красиво и сладко! На моих призрачных губах до сих пор теплился огонек его поцелуя. Но еще больше меня влекли кипящие эмоции оригинала, поэтому я подлетела к нему, усаживаясь рядом. Он понял намек и развеял фантом. Хотел посмотреть, как ты танцуешь, вздохнул Тиль. Но быть сторонним наблюдателем оказалось еще сложнее. Как ты уговорил Домиана! одолжить силу». «Секрет», — он приложил палец к губам и улыбнулся, а я невольно облизнулась, вспомнив наш призрачный поцелуй. «Тогда сыграет ли меня еще, раз не хочешь говорить?» — попросила. Пальцы теля вновь заплясали по клавишам, и над садом разлилась песнь вечности, как безмолвное обещание и намек, что скоро невозможное станет реальностью. Волшебная музыка, под которую драконы танцуют только со своими истинами. Мелодия, рожденная из глубин влюбленного сердца и души. Особенная и разная для каждой пары, но узнаваемая с первых нот. Я слушала, прикрыв глаза и представляя, как вновь танцую стилем, только уже не с призрачным, а настоящим, И я настоящая, не призрак зимы, не фантомы, даже не принцесса, а просто Шарлин, влюбленная и любимая, счастливая, впервые за тысячу лет. Мелодия стихла, но тут же заиграла другая. Тель чувствовал мою душу и играл, создавая для меня сказку и настоящее чудо. Невозможное и трепетное, Наполненные живым теплом, его музыка согревала мое сердце, и те воспоминания, которые раньше приносили только боль и тоску, теперь расцветали, словно снежные лилии. Рыцарь зимы вспомнил свою принцессу.